Окончив осмотр, он повернул рычаг перед дверью вниз, давая сигнал на станцию распределения помещений, что занимавшиеся им комнаты освободились, и вышел. Наружная галерея, застекленная пластинами молочного цвета, нагрелась от солнца, но на плоской крыше морской ветерок, как всегда, был прохладен. Легкие пешеходные мостики, переброшенные на высоте между решетчатыми зданиями, казалось, парили в воздухе и манили к неторопливой прогулке, но «Дарветер» снова не принадлежал себе. По трубе автоматического спуска он попал в подземную магнитоэлектрическую почту, и маленький вагончик понес его к станции спиральной дороги. «Дарветер» не поехал на север, в Берингову проливу, где пролегала соединительная дуга западной ветви. Этот путь до Южной Америки – особенно так далеко на юг, как до 17-го ответвления, занимал около четырех суток. По широтам жилых зон севера и юга шли линии тяжелых грузовых спиролётов, опоясывавшие планету поперёк океанов и соединявшие кратчайшим путём ветви спиральной дороги. Дарветер поехал по центральной ветви до южной жилой зоны и рассчитывал убедить заведующего авиаперевозками счесть его срочным грузом. Помимо того, что путь сокращался до 30 часов, Дарветер мог повидаться с сыном Грома Орма, председателем совета звездоплавания. Гром Орм избрал его наставником-ментором своего сына. Мальчик вырос и с будущего года приступал к свершению 12 подвигов Геркулеса, а пока работал в дозорной службе в болотах Западной Африки. Кто из юношей не рвется в дозорную службу следить за появлением акул в океане, вредоносных насекомых, вампиров и гадов в тропических болотах, болезнетворных микробов в жилых зонах, эпизооте или лесных пожаров в степной и лесной зонах, выявляя и уничтожая вредную нечисть прошлого Земли, таинственным образом вновь и вновь появлявшуюся из глухих уголков планеты? Борьба с вредоносными формами жизни никогда не прекращалась. На новые средства истребления микроорганизмы, насекомые и грибки отвечали появлением новых, стойких к самым сильным химикалиям форм и штаммов. Только в ЭВМ, эру мирового воссоединения, обучались правильно пользоваться сильными антибиотиками, не порождая опасных последствий. «Если диск Кен назначен в болотные дозоры, — думал Дарветер, — он уже в юные годы становится серьезным работником. Сын Грома Орма, как и все дети Эры Кольца, был воспитан в школе на берегу моря в Северной зоне. Там же он прошел первые испытания на психологической станции АПТ». Молодежи всегда поручалась работа с учетом психологических особенностей юности, с ее порывами вдаль, повышенным чувством ответственности и эгоцентризмом. Громадный вагон несся бесшумно и плавно. дар ветер поднялся в верхний этаж с прозрачной крышей. Далеко, внизу и по сторонам дороги проносились строения, каналы, леса и горные вершины. Узкий пояс автоматических заводов – на границе между земледельческой и лесной зонами, ослепительно засверкал на солнце куполами из лунного стекла. Суровые формы колоссальных машин смутно виднелись сквозь стены хрустальных зданий. Мелькнул памятник Жину Каду, разработавшему способ дешевого изготовления искусственного сахара, и аркада дороги начала рассекать леса тропической земледельческой зоны. В необозримую даль тянулись полосы и чаще с разными оттенками листвы, коры, разной формы и высотой деревьев. По узким гладким дорогам, разделявшим отдельные массивы, медленно ползли уборочные, опылительные и учетные машины. Паутиной блестели бесчисленные провода. Когда-то символом изобилия было золотящееся от спелости хлебное поле. Но уже ВМВ, эру мирового воссоединения, поняли экономическую невыгодность однолетних культур, а с перенесением земледелия исключительно в тропическую зону отпало трудоемкое ежегодное выращивание травянистых и кустарниковых растений. Деревья, долголетние, слабее истощающие почву, устойчивые к климатическим невзгодам, стали основными сельскохозяйственными растениями еще за сотни лет до эры «Кольца». Деревья хлебные, ягодные, ореховые, с тысячами сортов богатых белками плодов, дающие по центнеру массы на корень. Колоссальные массивы плодоносных рощ двумя поясами в сотни миллионов гектаров охватывали планету. Настоящий пояс Цереры, мифической богини плодородия. Между ними находилась лесная экваториальная зона, Океан тропических влажных лесов, снабжавший планету древесиной, белой, черной, фиолетовой, розовой, золотистой, серой с шелковыми переливами, твердой, как кости, мягкой, как яблоко, тонущей в воде камнем и легкой, будто пробка. Десятки сортов смол, более дешевых, чем синтетические, и в то же время с драгоценными техническими или лечебными свойствами добывались здесь.